Как только Демиург начал улетать, Мамонго тоже начал спускаться на землю и обратно надел шлем. Он летел к темному эльфу, который что-то заметил и поднял голову, чтобы посмотреть в небо. А увидев мамонгу, он был потрясён. Ожидая, пока Мамонго приземлится, Март торопливо побежал. Его юбка развивалась на ветру. Чуточку можно было увидеть. Нет, Мамонго совершенно не хотел это видеть. Ему просто было любопытно, что тут носит внизу. «Мамо, владыка Мамонго, для меня честь встретить вас здесь». «Ах, Мар, не нужно так пугаться. Помедленней. Не нужно вести себя столь официально, если к этому не привык. Конечно, если только никого нет рядом». «Так нельзя. Как я могу обращаться к вам без почтения? Даже сестра никогда этого не сделает». «Это слишком грубо!» «Хотя он не любил, чтобы дети к нему относились с таким уважением!» «Ладно, мар если настаиваешь, я не буду возражать. Однако я хочу, чтобы ты знал, я не заставляю тебя так себя вести!» «Да, к слову, владыка Мамонга, почему вы здесь? Я сделал что-то не так?» «Ничего такого, мар я пришел тебя наградить!» Выражение на лице Мара изменилось от тревоги и страха, что его отругают на удивление. «Мар, ты сейчас делаешь очень важную работу, ведь люди этого мира могут быть в среднем сотого уровня, или даже выше. Если появятся такие противники, хоть и есть сеть оповещения, на всякий случай необходимо спрятать великий склеп Назарика от посторонних глаз. Это очень важно». Мар закивал в знак согласия. Так что, Мар, я хочу, чтобы ты знал, ты отлично делаешь свою работу. Я тобой доволен. У меня на душе спокойно, когда эта работа доверена тебе. Начальник должен хвалить выделившихся подчиненных за тяжелую работу. Мамонга извлек этот урок из собственного опыта в обществе. Стражи высоко уважают Мамонгу, поэтому, чтобы они и дальше были преданы, следует оценивать по достоинству их работу. Если стражи, созданные гильдии НИП, почувствуют себя обманутыми и разочарованными после попытки делать работу идеально, это будет провал Мамонги как лидера. Именно потому он всегда должен быть внимательным и перед ними вести себя как правитель. «Ты ведь меня понимаешь, да, Мар? «Да, владыка Мамонга». Хоть он был в женской одежде, по напряженному лицу было ясно, что он парень. «Прекрасно». Тогда за твою отличную работу я хочу дать тебе награду. Как я могу ее принять? Это мой долг. Ты хорошо поработал. Вполне естественно тебя наградить. Нет-нет, единственная причина нашего существования – служить Верховному Правителю. Ведь усердно работать – это самое естественное. Если он все время будет так отвечать, они никогда не придут к общему мнению. Так что Мамонго решил прийти к компромиссу. «Как насчёт такого? Давай я тебе награду. Я также надеюсь, что ты и дальше будешь мне преданным. Так ведь не должно быть проблем, верно?» «Правда?» С величественным видом Мамонга достал награду. Это было кольцо. «Мама... Владыка Мамонга! Вы достали не тот предмет!» «Тот?» «Не тот! Это кольцо Айнс Уолгуун! Лишь верховные правители могут им обладать!» «Я не могу принять такую вещь!» Из-за такой неожиданной награды Мар задрожал. Мамонга этому удивился. Кольцо и вправду предназначалось для использования лишь преданными членами гильдии. Этих особых предметов было лишь сотня. Их уже распределили по одному члену, так что осталось 59. Нет, 58 колец без владельцев. Предмет был и вправду ценным. Но, давая его как награду, Мамонга надеялся, что его будут правильно использовать. Чтобы успокоить хотевшего убежать Мара, Мамонга серьёзно сказал. «Успокойся, Мар!» «Нет-нет, не могу! Как я могу принять кольцо, которым может обладать лишь Верховный Правитель?» «Спокойно подумай! Если у тебя не будет способности телепортироваться по великому склепу Назарика, появится масса неудобств!» Слушая, Марн медленно начал успокаиваться. «Надеюсь, что когда нападут враги, каждый страж сможет действовать командиром каждого этажа. Будет плохо, когда придет это время, а ты не сможешь свободно телепортироваться или сбежать. Вот почему я даю тебе кольцо». Мамонга протянул руку с кольцом. Под лунным светом оно, казалось, сияет славой. мар я счастлив, что ты так предан». И я понимаю, почему ты, как подчиненный, не хочешь принимать кольцо, которое представляет нас. Однако, если ты меня поймешь, то послушаешься и примешь кольцо. Но почему я? Может быть, другие стражи уже получили по одному? Хотя я намерен дать и им, ты первый. Я ведь удовлетворен твоей работой. А если дам кольцо тому, кто ничего не сделал, это обесценит кольцо в качестве награды. «Ты хочешь, чтобы я уменьшил ценность кольца?» «Я никогда бы не посмел!» «Тогда возьми его и продолжи усердно стараться ради Назарика и ради меня!» Мар, дрожа, протянул руку и медленно принял кольцо. в виде его таким, Мамонго ощутил себя виноватым. Хотя он хотел наградить его кольцом, также была еще одна эгоистичная причина. Если другие смогут свободно телепортироваться, Мамонге будет легче двигаться незамеченным. Как только Мар надел кольцо Айнс Уолгуун, оно тут же изменило размер, чтобы быть впору тонкому пальцу Мара. Он всмотрелся в кольцо на пальце, немного расслабился и вздохнул. Затем несколько поклонился. «Владыка Мамонга, спасибо! Спасибо огромное за такой подарок!» «Я буду работать ещё усердней, чтобы оправдать ваши ожидания!» «Тогда извини, что побеспокоил тебя, Мар. «Да!» – твёрдо ответил Мар. На его юном лице была непоколебимая решимость. «Буку-буку-чагамасан, почему ты нарядил его в такую одежду?» «Чтобы создать контраст с нарядом ауры? Или есть другая причина?» Как только Мамонга подумал об этом, Мар задал вопрос. «Могу... могу я спросить владыку Мамонгу, почему вы так одеты?» «А, ну... потому что я хотел улюзнуть». Конечно, он не мог так ответить. Марс сверкающими глазами смотрел снизу вверх на беспокойного Мамонгу. Как же его ввести в заблуждение? Если он тут провалится, то его старания вести себя достойно владыки пропадут даром. Ни один подчиненный не примет лидера который хочет улизнуть. Мамонга попытался было придумать оправдание, но ничего на ум не приходило. Но в этот миг позади раздался голос. Это просто мар. Мамонга обернулся и тут же был очарован. Прекрасная дама стоит в свете луны. От голубоватого света она сияет, словно спускается богиня. Черные крылья машут, неся к ним порывы ветра. Это была альбеда Хотя Демиург тоже прибыл, из-за красоты Альбеда Мамонга его не сразу заметил. Владыка Мамонга носит доспехи, чтобы скрыть свое имя и никому не мешать работать. Если кто-то увидит, что прибыл владыка, все тут же остановят работу и поклонятся. Однако владыка не хочет вмешиваться в работу. Вот почему оделся как темный рыцарь. Это ведь так владыка Мамонга. Услышав вопрос Альбеда, Мамонга тут же кивнул. Как и ожидалось от Альбеда, ты верно поняла мои намерения. Я ведь командующая стражами, не могло быть иначе. Нет, даже если бы я не была командующей, я верю, что смогла бы понять сердце владыки Мамонги. Улыбаясь, Альбеда низко поклонилась. а на лице Демиурга появилось сложное выражение. Несмотря на то, что он с ней не был согласен, у него не было никакой возможности прояснить заблуждение. Так вот в чем дело? Осознал Мар, услышав объяснение. Мамонга последовал за взглядом Альбедо, и когда снова посмотрел на неё, увидел нечто невероятное. У Альбедо вдруг расширились глаза, будто собираясь выскочить, и она резкими движениями указала на палец Мара. Как только Мамонга об этом подумал, её лицо вернулось в норму, стало обычным прекрасным лицом, будто бы предыдущей сцены и не было вовсе. «Что-то не так?» «А, нет, ничего. Ну, Мар, прости, что побеспокоили. Немного отдохни и продолжи работать». «Да, тогда, владыка Мамонга, я ухожу первым». Мамонга непринужденно кивнул, и Мар ушёл, потирая кольцо на пальце. «Кстати, альбеда, почему ты здесь?» «Потому что я услышал от Демиорга, что владыка Мамонга будет здесь, и решила оказать почтение». «Прошу прощения, что вы видите меня такой грязной?» «Грязный?», «Грязный Мамонго посмотрел на Альбедо, но вообще не мог подумать, что она грязная. Хотя на одежде было немного грязи, это вовсе не умоляло её красоты. «Твоя красота никогда не потеряет своего блеска из-за чего-то такого. Конечно, заставлять такую прекрасную женщину бегать неправильно, но сейчас тяжкое положение, так что прости меня». Надеюсь, ты и дальше будешь усердно работать ради Назарика. Ради владыки Мамонги, как бы сложно это ни было, не будет никаких трудностей. Спасибо за преданность. Ах, да. альбеда я хочу тебе кое-что дать. Что это? Смиренно склонив голову, альбеда спросила глухим голосом. Мамонга достал кольцо. Конечно же, это было кольцо Айнс-Оалгуун. Как командиру стражей... Тебе, безусловно, потребуется это. Большое спасибо. Ее реакция сильно отличалась от реакции Мара. Мамонга почувствовал себя немного разочарованным, но потом осознал, что был неправ. Уголки рта Альбедо задергались, а лицо постоянно менялось. Крылья дрожали. Она подавляла желание их расправить. Она приняла кольцо и плотно его сжала. Затем начала дрожать. Даже дураку было понятно, что она восхищена. Продолжай и дальше мне верно служить. Что касается Демиурга, поговорим об этом в следующий раз. Вас понял, владыка Мамонга. Я продолжу усердно работать, чтобы заработать право получить это великое кольцо. С этим всё, что я хотел сделать, уже сделано. Я вернусь назад на девятый этаж, пока меня не отругали. В виде как Альбедо и Демиург склонили голову, Мамонга активировал кольцо Айнс-Оалгуун и начал телепортироваться. В тот миг, когда пейзаж менялся, он подумал, что услышал крик девушки. Но поскольку это точно не могла быть Альбедо, Мамонга просто предположил, что ошибся.